«Эпилог». «Анна», — прошептал Филипп. «Анна». «Вы богаты», — медленно произнес Дегтярев. «Счастливы в браке». «У Анны же небольшая мастерская, вся в долгах». «Знаю», — кивнул Марин. «В последнее время регулярно гашу кредиты, которые она берет». «Никитиной хочется иметь много денег». Продолжил Александр Михайлович. И как уже говорилось ранее, Наследников у вас мало. Флора, Анна и ее ребенок. Ваша жена прекрасная женщина. В ней не найти ни капли злобы, ненависти или зависти. И супруга очень любит вас. Анна сумела с ней подружиться, Решила убрать вас обоих. Женщина наняла Аллу Петровну, Та раскопала давнюю историю. И здесь все же надо отметить, что Гаврилова берет частные заказы и нарушает договор, который подписала на службе. Но эксперт не желает лгать клиентам. Во время беседы с ней Анна не один раз спросила «Флора, сестра Филиппа?» Ежу ясно. Никитина хотела услышать в ответ «Могу сказать «да» «Если вы увеличите мой гонорар». Однако Алла твердо произносила «Нет». Она обманывает своего работодателя, но не собирается подтасовывать факты в угоду личному клиенту. «Филипп, Флора не ваша сестра». Анна подправила аудио. И сейчас изо всех сил старается заставить любимую подругу изобразить привидение напугать вас. Вы, безутешный вдовец, свалитесь с балкона. Не пройдет этот вариант, она придумает другой. Но пока тетка на свободе. Жизнь ваша в опасности. «Дайте адрес, где находится Флора», — потребовал Филипп. «На улице ждет машина», — ответил Сеня. Ее любезно предоставил друг полковника. «Вас отвезут к жене. У нас нет права задерживать преступника» а сотрудников бригад оно имеется. Думаю, скоро Анна поменяет свой уютный дом на неуютную камеру. Филипп кинулся к двери, но притормозил. «Сумка. Значит, я видел Флору, да?» «Нет», — возразила я. «Вам встретилась женщина, которая купила одну из сумочек Анны. Никитина тиражирует редикюль с интересной застежкой, которую придумали вы». Фил молча ушел. «Дело закрыто», — тихо сказал сене «Гадкая история. Просто ананас на ёлке», — выдохнул Кузя. «Интересно, как люди Ивана Никифоровича установили местонахождение жены Филиппа?» — задала я вопрос. Дегтярёв встал. «Он мне вчера рассказал, вместе с Флорой пропала кошка. Женщина очень любит Клеопатру, и та отвечает ей взаимностью». До своей смерти супруга Марина вела аккаунт в соцсети. Там в основном снимки-клёпы. Сотрудники Ивана разместили везде, где только можно, фото животного с текстом. «Пропала Клеопатра. За информацию о ней вознаграждение 10 тысяч евро». И через три часа одна внимательная школьница написала их зав. отделом компьютерного поиска, что в посёлке, где она живёт, В соседнем доме не так давно поселилась женщина, которая каждый день выгуливает на участке на поводке такую кису. Девочка прислала снимок, который сделала из-под тишка. Эксперт сравнил его с фоток, которое показывала Флора, и подтвердил, что это Клеопатра. «Голова твоего Ивана способна нестандартно мыслить», — восхитилась я. Дегтярев вдруг улыбнулся. «Думаю, идея принадлежит его жене Татьяне». «Почему ты так решил?» Полковник засмеялся. В свое время Татьяна Сергеева сумела успокоить маму моего сотрудника. Та боялась, что в ее отсутствие в квартиру залезут воры. Доводы о наличии сигнализации ее не утешали. И Таня посоветовала женщине, уходя из дома, вешать на дверь записку. «Какую?» — поинтересовался Кузя. «Мишенька, я ушла из дома. Прости, дорогой, случайно разбила пробирку, в которой ты хранил возбудители чумы. Не хочется заболеть. Вызови санэпидемстанцию и до приезда бригады не открывай дверь, иначе непременно заразишься чумой. Целую, мама».